Толчённое изделие укропа, сала, сахар, соль и специи. До подачи к столу борщ должен настаиваться 15-20 минут. Отдельно приготовить галушки. В кипящую воду засыпать половину подсушенной муки и прогреть, размешивая, снять с огня и охладить. Далее в оставшуюся муку яйца, соль и замесить некрутое тесто, раскатать пласт толщиной 4-5 мм. Нарезать голушки в виде квадратиков и сварить их в подсоленной воде. При подаче к столу в тарелку положить голушки, мясо, сметану, зелень. Гусь или курица 400 г, вода 1 л, картофель 400 г, капуста свежая 400 г, свёкла 300 г, лук репчатый 70 г, морковь 60 г, петрушка корень 20 г, жир свиной 20 г. сало-шпик 20 граммов, сахар 12 граммов, кислота лимонная 1 грамм или уксус 20 граммов, томат-паста 20 граммов, сметана 60 граммов, зелень, специи, соль по вкусу. Квас свекольный 25 сотых литра для галушек, мука пшеничная или гречневая 120 граммов, яйца пол штуки, вода 14 сотых литра. Щи. Капусту нарезать, опустить в кипящий бульон и довести до кипения. Затем положить подготовленный картофель, довести до кипения, добавить пассированные морковь и лук и варить до готовности. За 5-10 минут до окончания варки в щи добавить нарезанные дольками помидоры или пассированную томатную пасту. Одновременно со специями можно положить чеснок, растёртый с солью. Перед подачей положить сметану и посыпать зеленью. Мясо 300 г, вода 1,4 л, капуста 600 г, картофель 400 г, морковь 100 г, лук репчатый 90 г, помидоры или томат-паста 20 г, жир 40 г, сметана 40 г, соль, специи, зелень по вкусу. Рассольник. Солёные огурцы нарезать соломкой и припустить в небольшом количестве воды или бульона. Огурцы с грубой кожией и крупными семенами предварительно очистить и удалить семена. Картофель нарезать брусочками или дольками, опустить в кипящий бульон и довести до кипения. Добавить пассированные морковь и лук, через 5-10 минут ввести припущенные огурцы, в конце варки положить соль, специи. Если вкус рассольника недостаточно острый, можно добавить огуречный рассол, предварительно процедив и прокипятив его. Подать со сметаной, посыпав зеленью петрушки или укропа. Мясо говяжье 300 г, картофель 800 г, вода 1,4 л, морковь 100 г, лук репчатый 140 г, огурцы солёные 130 г, томат паста 20 г. Масло сливочное 40 г, сметана 40 г, соль, специи, укроп, петрушка по вкусу. Уха рыбацкая. Мелкую рыбу выпотрошить, удалить жабры, тщательно промыть и разделить на три части. Одну часть залить холодной водой и варить на небольшом огне 30-40 минут. Затем бульон процедить и сварить в нём вторую часть рыбы.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 Рыба мелкая речная: ерши, пескари, окуни 400 г. Судак 800 г. Налим 800 г. Вода 2,2 л. Лук репчатый 160 г, петрушка корень 30 г, картофель 600 г, соль, лавровый лист, перец горошком, зелень по вкусу. Суп картофельный с рыбой. Сначала приготовить рыбный бульон. Для этого промытые головы, плавники, позвоночники, прихвостовые части, полученные при разделке рыбы на филе.